Глава двадцать седьмая. Зима за спиной. В темноте осенней ночи селение сияло огнями. Глядя издалека, можно было решить, пожар. На берегу, вокруг священного холма, уже пылают высокие костры. В небо поднимаются столбы искр. Далеко за полночь небо полно звезд, а на улице не протолкнуться от хмельных гуляк. Над бурлящей толпой возле ворот Антеро торчит жуткая голова туна. Кто-то надел её на длинное боевое копьё, и где только достали рауни, скалит зубы, глядя сверху на веселье рода Калива. Ильмо быстро идёт по улице, время от времени на него натыкаются, узнают, обнимают за плечи, хватают за руки. По большей части молодёжь, парни и девушки. Те, кто постарше, осмотрительно держатся подальше от того, кого предок присудил отдать по хёле. "Это же Ильмо. Эй, иди сюда. Расскажи ещё раз, как убивал упыря". Ильмо молча проходит дальше. Он видит, что с ним уже простились, будто по улицам бродит лишь его призрак, а он сам ушёл на север, в темноту. Он и раньше чувствовал себя чужаком в собственном роду. Зато теперь, после приговора предка, наконец пригодился родича как искупительная жертва. Чтобы там Ахти не болтал о подвигах, о вяйно о воле богов, все же понимают, один человек ничего не может сделать против Пахёлы. Только что они сидели и спорили в избе ку его, да так ни до чего путного и не договорились. Вот Ахти с горящими глазами, хоть сейчас в Пахёлу, только дойти лыжи и меч, Молчиливый Йокахайнен, который всё посматривал на Вяйно, силесь понять, что затевает его новый учитель. А Вяйно спокойно и обстоятельно рассказывал о том, что узнал от богини и разведал сам. О Сампо, волшебной мельнице, исполняющей желания, о пахёльцах, покусившихся на основы мира, о предсказании, которое, оказывается, указывало на него, Ильмаринена. Хозяек эпох Йолы было предсказано, что сампо отберёт у тунов человек из рода Калева. Есть все основания предполагать, что речь идёт о тебе, Ильмо. Повезло же, не удержался Ахти. Повезло так повезло, саркастически пробормотал Ильмо, как покойнику. А сам вспомнил, и верно, погёльская черневая колдунья, сестрица убитого Рауни, Несколько раз называла его героем и допытывалась, что в нём особенного. Можно подумать, будь он героем, он бы ей сказал. Но почему же не спросил растяпа: "О чём вас, Пахёльцев, так тревожит рождение героя, что вы послали царевича его убить?" Ясно одно, закончил Вейно. Сампо ни в коем случае не должно оставаться в руках тунов. Каждый лишний день прибавляет могущество Калме и приближает войну богов, которая может разрушить этот мир. И ты, Ильмо, единственный, у кого есть шанс её предотвратить. Чепуха, убеждённо сказал Ильмо: "Даже слушать не хочу. Если это такое важное дело, пусть боги сами его и решают". "Воля богов", тихо сказал Йокахайнен, "не обсуждается, и воля предка Добавил Ахти: если бы про родитель моего рода вынырнул из Кеми и послал меня хоть в Маналу, я бы пошел не раздумывая. Кстати, возьмешь меня с собой в Пахелу? Да что вы как сговорились? Какой еще предок? Не знаю, что там за разноцветная лягуха выныривала из реки, но Калива, вот он, сидит рядом с нами. Не кощунствуй, строго сказал Вейно. Лягуха это водяница веламо. Моя первая жена и про матерь твоего рода. Люди рода Калива в родстве с лягушачьим племенем. Ты эту и сам не хуже меня знаешь. Детство я провел на дне морском и прежде чем переродился в человека, был таким же, как она. Поэтому обитатели вод благоволят моим потомкам. А если тебе нужно слово про отца, изволь. Я полностью согласен с Велламо. Но кто я такой? Я же ничего не смогу. О богов, если мнение, что сможешь в любом случае закончил войну, лучшего выхода я не вижу. А вы с богами посоветуйтесь и поищите другие варианты, дерзко посоветовал Ильмо и вышел из избы, хлопнув дверью. Толпа расступается перед Ильмо. Звуки отдаляются, огни гаснут. Теперь уже родичи кажутся ему тёмными призраками, отделёнными от него невидимой стеной. На дворе тёплая ночь, начало осени. Почему же ильмо кажется, что из леса, из реки, из-за круга костров подбирается мороз? Вот на встречу вереницы бегут женщины и подростки, с охапками еловых лап в руках. порадовать предков трескучим костром, что разведут перед камнем, как только на небе покажется мировая ось, и предки придут на праздник. В этот день калма отпустит их из мрачного царства до самого рассвета. Со всех сторон суета, мельтешение, пляска огней, а за околицей на многие дни пути ледяное спокойствие леса, ещё более враждебного и чуждого, чем обычно. С ума не посходили, что ли? отстранённо думает Ильмо. К чему эти еловые лапы? Сейчас же не Ёолу. Ёолу праздник середины зимы, единственный день в году, когда коряала чествуют калму, надеясь откупиться от её гнева и голода, чтоб род дожил до весны без потерь. Весной и летом молятся богам голубых полей и их несчислимым младшим сородичам, невидимо населяющим земли Карьяла. Но в самые холодные и темные дни зимы люди вспоминают о владыках Манолы, которые властны над жизнью не тем, что дают ее, а тем, что забирают. Сородичи поют, пляшут вокруг костра, жертвуют пиво и овес, славя Калму. Пусть тень, что опускается на землю коряла холодной зимой, укроет людей от взгляда смерти. Ильмо остановился и крепко зажмурился, растирая озябшие руки. Да, да что же это, это со мной? При чем Причем тут Ёолу? До зимы, зимы еще дожить надо. Я может и не увижу этой зимы, если мне предстоит идти в Пахёлу. В колючем воздухе разносился смех и болтовня детей. которым давно пора было спать. Где-то девушки нестройным хором, сбиваясь на хихиканье, запевали праздничные песни. Но стоило затихнуть пению, как молчание леса заполняло пространство, выпивая силы. Холод преследовал Ильму по пятам. Он не выдержал и шагнул к ближайшей избе. Дверь была приоткрыта, изнутри пробивался яркий свет, доносились весёлые голоса. Ильмо даже не разобрал, чей этот дом. Ему просто хотелось укрыться от призрачного холода, поближе к огню и людям. Он откинул шкуру и проскользнул внутрь в облаке холодного пара, словно в самом деле вошёл с мороза. В избе было жарко, как раз прогорели дрова в очаге, и раскалённые головни полыхали радужной синевой. У печи, прямо на полу, расселась кучка детишек. завороженно слушая старика-сказителя. Торжественный старческий голос размеренно, как заклинание, выпевал слова руны о Калеве, легендарном герое, победителе похёлы. Ильмо её узнал. Это была та самая руна о трёх хииси, что пел на ярмарке Саами, а старик, что пел её, был вейнемёнин. Точно, сплю, подумал Ильмо с облегчением. В войну и, и прочее сейчас укуй его, я Даже же только, только что, что от него ушел. Он встал за спинами детей, протягивая руки к огню. Пение шло своим чередом. Вскоре старец закончил и умолк. Дети зашумели. Что же это получается? Калива убили? Возмущенно воскликнула маленькая девочка. Да никто его не убивал, возразила другая. Он же сын богов, а значит не победим. А у меня тоже медные волосы, с гордостью и страхом заявил маленький мальчик, встряхивая темно рыжими вихрами. Значит и я не победим. Потомков Калива много, сказал Вейнименин. К примеру Ильмаринин, что прячется у вас за спинами. Никто не знает, кто носит в себе росток вечной юности и в ком он возродится и для чего. Может хватит? мрачно спросил Ильмо. Если же род Калива измельчал и уже не способен порождать героев, готовых достойно принять свое предназначение, спокойно продолжал войну, то горе ему! Ведь мощь Пахиолы растет с каждым днем, и нет больше никого, кто готов бросить ей вызов. Когда я вырасту, я пойду воевать с Пахиолой! – крикнул медноволосый мальчик. И я, и я! – на перебой закричали другие. А я не пойду, рявкнул Ильмо, развернулся и выскочил за дверь. Конечно, в детстве он кричал то же самое, что и детишки. Теперь-то он прекрасно понимал, что ни с какой похёлой воевать не пойдёт. Какая война, о чём они? После Калева никто из Коряла туда не ходил, а если кто и ходил, то назад не возвращался. Не войном ему суждено стать, а жертвой за рауни. Надо было сразу поступить так, как советовал благоразумный Антера, уйти из Калева и поселиться в лесу. В Топиоле он всегда был желанным гостем. Сзади его кто-то похлопал по плечу. Ильмо обернулся, как ужаленный, и снова увидел Вейну. О чём задумался охотник? Ну, ну что же он, он от меня никак, никак не отвяжется, с тоской подумал Ильмо. Ты прослушал руну, понял о чём она. Понял, понял. Как раз думал о том, что если бы трем Хиси пришла такая блаш, то еще до утра на месте Калива осталась бы только куча холодных бревен, засыпанных снегом. Если в этой руне правды хоть на четверть все мы, даже вместе с Каливо, то есть с тобой, ничего не смогли бы сделать трем Хиси, не говоря уж о самой Пахьёле. Ничего ты не понял. Покачал головой Вейно. Три Хиси, жители Пахьёлы. И в земле Карьяла им путь закрыт. Всему в мире отведено своё место, даже калме. Точнее было отведено, пока не появилось сампо. Теперь в руках тунов, смертных, одержимых страстями рабов калмы, божественная вещь становится орудием разрушения. Ты боишься идти в Похёлу, но пойми, ещё немного, и Похёла придёт сюда. Она уже идёт. Поэтому так холодно, и мне мерещится Йолу, или это ты наводишь морок? Вот как, с любопытством произнёс Вейно. Нет, я не колдую. Но если тебе мерещится Йолу, это не спроста. Что такое, по-твоему, Йолу? Изволь, Йолу тёмная вершина года, зима за спиной, мрачно сказал Ильмо. Это волки, что крадутся за ослабевшим лосем, чтобы сожрать его заживо. Кажется, оглянешься, а за плечом караулит холодная пустота. Если так, то зачем его праздновать? Из трусости, вьяно рассмеялся. Посмотри наверх, сколько огней в голубых полях! Это Уко собирает богов на праздничный пир, иль Матар украшает лоб и грудь звёздами. Ада разожигает северное сияние. Йолу отмечают во всех землях и люди, и хииси. Этот мир славно и разумно устроен богами. В нём место и для зимнего йолу, и для летнего кекри. Когда приходит холода, мы встречаем их радостью, а не плачем. Смех убивает страх, огонь и веселье прогоняют смерть. Давай, Ильму, Не кощунствуй и быстро развеселись. А если я переберу пива, упаду в сугроб и замерзну насмерть. Станешь добровольной жертвой Калми, при том бесполезной и дурацкой. Разве сейчас я не жертва? Если сам хочешь считать себя жертвой, то непременно я ее станешь. Намекаешь, что есть надежда на успех? Да о чем же я твержу? Тебя выбрали боги не для жертвы. А для битвы. Вяйно помолчал и добавил: пока ещё надежда есть. Но если ты откажешься на стопит ночь без рассвета, в такую ночь, где-то открываются невидимые врата, из которых веет холодом вечной тьмы. Иногда в эту дверь уходишь ты, а иногда из неё приходит к тебе. Если такая ночь когда-нибудь придёт к тебе, Ты её узнаешь и поймёшь, что ты ничто перед лицом судьбы. Вот такую ночь ты и должен предотвратить. Да почему именно я? Потому что кроме тебя никому. Вяйно вернулся в избу, дверь захлопнулась, и в вдруг морок прошёл. Холод перестал жалить Ильмо. Он стоял на улице, и никакого ёолу впомене не было. Во дворах шелестели рябины, родичи праздновали победу над туном. Вот потащили голову на шесте к холму, чтобы сжечь перед лицом предка. Рау не весело скалился с наконечника копья. Ильмо подскочил к избе, распахнул двери. Пусто, темно, и ни детей, ни Вяйно. Кто бы сомневался? Почему Вяйно так настаивает, чтобы, чтобы в Пахьелу отправился именно я? думал Ильмо, поднимаясь по улице на холм. Почему не он сам? Ведь он не дальний потомок, а родной сын богини. Почему не Йокахайнен? Он вообще оттуда родом и всё знает о тунах. Почему не Ахти, который так рвётся совершать подвиги? Зачем боги выбрали именно меня, у которого меньше всего причин и желания этим заниматься? Допустим, он вопреки здравому смыслу проберётся в похёлу незамеченным. Разыщет это сампо и каким-то чудом притащит его к Вейно. Тогда он в самом деле станет победителем и спасителем, и родичи наконец должны будут это признать. Никто больше не станет прямо или косвенно выживать его из калева. Он станет великим Райдыном, как отец. Его слава превзойдёт даже славу Вейнимёнина. Антеро сам приведет ему айники. Я, Я стану, стану жить, жить, как хочу, а жена, окруженная, окруженная почетом, будет встречать меня дома. И, И никакая, никакая Лока, ей, жене великого, великого героя, слово сказать не, не посмеет. Ильмо постарался представить эту благостную картину, но на душе у него по-прежнему было тяжело. В благополучный исход не верилось, чтобы не утверждал в войну. Кто мог подумать, что стать избранником богов такое несчастье. Видно, не случайно родичи молятся на ёлу, чтобы боги обращали на них как можно меньше внимания. Впереди снова показался высокий чистокол дома Антера. Ильмо осмотрелся, нет ли поблизости хозяев. Привычно обошёл его с другой стороны, перелез на черёмуху, спрыгнул во двор. Сторожевой пёс молча поблескивал глазами из тёмной кануры. Слуховое окно в горенке было приоткрыто. "Ай, Ники!" шёпотом позвал охотник. Никто не отозвался. Впрочем, он особенно и не ожидал отклика. Скорее всего, невеста лежит внизу, на женской половине за печью. Она всё ещё больна. Что значит больна? Рау не заколдовал, сглазил? выпил кровь. Антера от объяснений отказался. А если Айники его не узнает? Рыбаки из заельников болтали, что она сошла с ума. Внутри горенки было темно, тепло и душно. Пахло цветочным воском и сеном. Ильма застыл, прислушиваясь в темноте. "И я тебя ждала", раздался рядом слабый голосок. "Почему так долго не приходил?" Ильмо ошибью нашёл постель, сел на край и нашарил руку девушки. Как исхудали её запястья, какими тонкими и холодными стали пальцы. Прости, прошептал он, целуя её в лоб. Я не хотел говорить о тебе, Сантера. Если бы я хоть раз о тебе упомянул, он бы велел холопам или матери караулить дом. Пусть думают, что я от тебя отказался. Я всё слышала. И как они тебя заперли, и как костёр готовили. Кричала, звала отца, а меня слушать никто не хотел. Пальцы Айники вцепились в руку Ильмо. Мне уже лучше, больше бреда нет, только слабость. Я всё равно отсюда убегу, как только окрепну. Всё решено, и ничего не меняется. Ахти нас приютит? Понимаешь, Ахти-то сам не против, но его мать Понятно. Твоя стоянка по-прежнему на Браге. Я уйду туда и буду там ждать. Я леса не боюсь. Этой осенью меня не будет на Браге, с трудом произнёс Ильмо. Ах, всё равно, равно ей скажут. скажут. Так, так уж лучше, лучше пусть узнает от меня. меня. Сегодня ночью Вьяйну призвал предка, и тот отправил меня. Мать уже сказала в Похёлу. В голосе Айники вовсе не было той безнадёжности, которую испытывал сам Ильмо. Тем не менее, он добавил с жаром: "Ты только скажи, я никуда не пойду. Останусь с тобой, пока ты не поправишься, а потом убежим отсюда подальше, куда-нибудь на юг". В темноте зашелестело одеяло. Айники села в постели. "Послушай, Ильмо, я видела того похёльского оборотня и говорила с ним. Горячо заговорила она. Мы с подружками подобрали его на тропе, едва живого, а он нам вот чем отплатил. Мне не говорят, но подружек ведь так и не нашли, верно? Он зачеровал нас пахёльскими песнями, вызвал шишигу из реки. Мы умирали от страха, а ему было весело, он развлекался. Как хорошо, что ты его убил, но этого мало. Отец говорит, что ты убил одного, а вернётся множество. Нельзя допустить, чтобы они снова летали здесь как у себя дома и нападали на беззащитных девушек. Да будь я мужчиной, даже если бы не воля предка, я бы всё равно не успокоилась, пока не прогнала этих тварей в их логово. Голос Айники стал хриплым. Она обняла Ильмо и устало приникла головой к его плечу. Милый, я понимаю, что тебе страшно. Мне не Послушай ещё. В ту ночь я видела богиню. Я видела, как злился колдун, как он вилял и трусил, когда понял, кто перед ним стоит. Ильмо, пахёльцы, не боги и даже не хиси. Их можно победить или перехитрить, и наш предок это наверняка понимает, иначе бы не посылал тебя. "Так ты хочешь, чтобы я отправился в Пахёлу?" изумлённо спросил Ильмо. "Конечно, Я бы и сама пошла с тобой, если бы не проклятая болезнь, Ильмо тихо рассмеялся. Воинственность невесты его скорее позабавила, но всё же именно слова Айники, сильнее, чем все увещевания Вяйну, подбодрили его. Если бы ещё не думать постоянно о собственной беспомощности. Вот что, Айники сказал он вслух, как окрепнешь, уходи к Вяйну и живи там. Я поставлю ему условие, Если он хочет, чтобы я отправился в Пахёлу, пусть он приютит тебя до моего возвращения. Ильмо хотел встать, но Айники крепче обняла его, не давая подняться. Уже уходишь? Подожди. Побудь со мной ещё немного. Устав сидеть, она легла на спину. Ильмо примостился рядом с ней, уткнулся лицом ей в волосы. Так, так бы и остаться, подумал он. Никуда, никуда не ходить. ни о чём не думать, не спать, спать до весны. Запах воска и трав убаюкивал. Далёкий шум на улице постепенно затихал, пока тишина не стала абсолютной. Ильмо открыл глаза. Всё вокруг него было белым: стены, пол, потолок. Ильмо коснулся рукой стены, и белизна осыпалась обломками ледяных кристаллов. Комната была покрыта инеем. Намиг Ильмо почудилось, что он снова в избитери, после того, как Рауни применил заклинание ледяного взрыва. Айники рядом с ним не было. И в доме, и снаружи царила полная тишина. Холода он не чувствовал. Он не ощущал вообще ничего, словно умер и стал призраком. Снова кто-то насылает на него видения зимы? Вяйно сказал, что это не он. В таком случае кто? Ильмо раскрыл рот, собираясь позвать Айники, но не услышал собственного голоса. Тогда он встал и спустился по лестнице. Дом Антера был пуст и выморожен. Ильмо видел, как в вынье на полу остаются отпечатки его следов, но по-прежнему не слышал ни звука. А когда он вышел на крыльцо, ему стало по-настоящему жутко. Нет, это была не зима. Весь мир выглядел так, словно его поразило замораживающее заклинание Рауни. Деревья, дома стояли во льду. Каждая травинка топорщилась острыми иглами инея. Зелёные листья рябин сохранили свой цвет, как будто нечто мгновенно заморозило их. Ледяное царство, красивое, но бесконечно страшное. Ильму опустил взгляд и увидел, что на земле лежат люди. как мёртвые тиира, они казались ледяными статуями. Мужчины, женщины, дети застыли так, как их застал мороз. Ильмо мог видеть их лица. Едва ли они успели понять, что случилось. В небе сияли огромные нездешние звёзды. Вода на реке блестела, как чёрное стекло. Ничто живое не могло уцелеть в этом застывшем мире. Теперь здесь повсюду царство калмы. И почему-то Ильма был уверен, так и будет навечно. Я, я не хочу, хочу это видеть, видеть вырвалось у него. Рядом с ним раздался детский голос. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Ильма обернулся и увидел девочку в жемчужной повязке. По её щекам текли слёзы. Девочка взглянула на него, закрыла лицо руками, и в тот же мгновение на мир упала темнота. Сначала вернулось тепло, потом звуки, потом запахи. Тепло Айники рядом, её рука, обнимающая его за шею, звук её дыхания, затихающие уже звуки веселья снаружи, отсветы угасающих костров. Ильмо осторожно убрал руку Айники и сел в постели, перевёл дух. Конечно, это был сон, точнее, видение. Теперь он догадывался, кто его наслал. и был ей благодарен. Теперь у Ильмо пропали сомнения и страх. Не потому, что он ощутил себя всесильным, просто ему стало всё равно, убьют его или нет. «У, у меня в самом деле нет выбора, подумал он. И теперь ему не нужно было себя убеждать. Я обязан туда пойти и сделать всё, что от меня зависит, чтобы этого не случилось. Боги говорят, что это зависит от, от меня. не от Ахти и не от Якохайнена, а именно от, от меня. Не понимаю почему, но всё равно пойду. На душе ильмо вдруг стало ясно и спокойно, даже весело. Значит, похлёло. Он выбрался из постели, поцеловал спящую Айники и вылез из окна. Вскоре он вернулся в дом дяди. Там уже все спали. Разбуженный куйво ворчливо сообщил Вея и носахти и косоглазым недавно ушёл к себе на гору. Велел тебе передать, чтобы ты его догонял.